оберег всё бы стоял иначе он знал сотни людей сложивших состояние на кучуг он знал сотни других жестоко разочреванных тем что упустили шанс сложить состояние но ему не попался ни один человек потерявший это самое состояние и поэтому ещё более утвердился во мнении что сити это город чудес Теперь ему оставалось сделать только один шаг, чтобы стать по-настоящему счастливым человеком найти спутницу жизни, которая смогла бы разделить с ним его счастье. И как-то в воскресенье Роджер позвонил своей давней приятельнице Мэри Браун. "Мэри", начал он с уверенностью, присущей обитателям Сити. "Как только что выяснилось, следующий вторник у меня свободен. Ты можешь встретиться со мной в 2 часа пополудни в церкви Святого Георгия? Я бы хотел показать тебе алтарь, резницы и всё такое. Да? А что случилось? Я миллионер? Скромно ответил Раджер. Получали жалкие гроши. Я не мог просить твои руки. Не оставалось ничего другого, как ждать. Я ждал долго, мучительно долго, но, в конце концов, солнце пробило сквозь тучи, теперь я могу содержать жену. И так во вторник, в два часа дня, он сверился с карманным ежедневником. Или я могу уделить тебе полчаса в понедельник утром. Да, но к чему такая спешка? Почему я не могу выйти замуж, как полагается? С подарками торжественной церемонии? Дорогая моя, с улыбкой ответил Раджер. Ты, похоже, забыла, что я работаю в Сити и должен жениться как можно скорее. Разве ты не знаешь, что каждый из нас уверенно смотрит в будущее, лишь заключив вечный союз и перейдя в состояние наимя своей избранницы.